Перечень слов и выражений, о которых говорится в книге. А. А все-таки она вертится. Авторское право. Адвокат Божий. Адвокат дьявола, укрепитель веры. Апелляция. Архитектор Холокоста. Б. Безгрешные доходы. Бить розгами. Бить челом. Бросить камень. Быть или не быть. быть по сему. В. В долгий ящик отложить, положить. В ногах, п р а в д ы нет. В три погибели согнуть. Ванька Каин, ваша честь. Вернемся к нашим баранам. Весы Фемиды. в и ц и з и м а ц и я Взойти на Голгофу. Взятка, посул. Взятки гладки. Война с неверными. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. все это было бы смешно. Всыпать по первое число. Всякая вина виновата. Вывести на чистую воду. Выдать г о л о в о й Выйти сухим из воды. Вынести предупреждение. Г. Газоват. Гендерная а с и м м е т р и и Гнать ответку. Голая правда. Истина. Голыми руками не возьмешь. Горькая правда. государево слово и дело. Гражданская казнь, гражданский брак, громкий процесс, громкое резонансное заявление. Д. Да будет так. Двойные стандарты. Дело Бейлиса, дело врачей, дело Кирова, дело Сердюкова, дело о пьяном мальчике, дело Дрейфуса, дело Кроненберга, Дело о массачусетских ведьмах. Дело Тухачевского. Держит свое слово. Десятая вина виновата. Детектор лжи. Децимация. Джентльменское соглашение. Джихад. Дипломатическая нота. Добиться правды. Доносчик. Доносчику первый кнут. Е. Есть такое дело. Ж. Женская доля, живой товар, жрецы фемиды. З. Заклеймить позором, затянуть дело, за что боролись. Заведомо я ложь, заведомо ложные показания. Закон политкорректности, закон что дышло, куда повернешь туда и вышло. Законы Джима м Кроу, законы святы да законники лихие супостаты. Законы Хамураппи. Звательный падеж. Зеленая улица. Зеленая волна. Зеркальный ответ. Зеркальные меры. Знаки препинания. Золотая молодежь. Золотая оговорка. Валютная оговорка. Золотое обеспечение. Золотой запас. Золотой осел. Золотой паритет. Золотой сертификат. Золотой фонд, золотые парашюты, золотые якоря. И. Иван, не помнящие родства. Из огня до в полымя. Имя собственное. Индивидуальный террор. Информационные войны. К. Казни египетские. Как аукнется, так и откликнется. Как собаки пятая нога. Калюмниатор. Канцелярит. Кланяться большим обычаем. Клеветник. «Клеймить железом», «Клеймо на лбу», «Концы в воду», «Кошмарить бизнес», «Красивая жизнь», «Кривосуд», «Кровь за кровь», «Смерть за смерть», «Круговая порука», «Кузькина мать», «Ку-Клукс-клан». «Л. л и х о и м с т в о лицо кавказской национальности, ложные и недостоверные сведения. «М. Манкурты» — места не столь отдаленные, маздоимство, муки тантала, танталовы муки. Н. Надеть золотые очки. На лбу написано, на общественных началах, на пословицу ни суда ни расправы. На ходу подметки режет. Надеть шиворот на выворот. Не было печали, так черти накачали. Незапятнанная репутация. Нечист на руку. Непечатные выражения. Неписанный закон, закон, который не писан дураку. Неполная или заведомо ложная информация. Нести свой крест. Нюрнбергский процесс. О. Обезьяний процесс. Оборотень в погонах. Око за око, зуб за зуб. Оперативно-розыскные мероприятия. Оплатить той же монетой. Опростоволосить, а п р о с т о в о л о с и т с я Ответные шаги, охота на ведьм, очная ставка. П. Петиция, погреть руки, подложить барашка в бумажке, подснежник. Политкорректность, политические интересы, половой шовинизм, положить на чашу весов, положить под сукно, получить по заслугам, попасть в кабалу, попасть в опалу, посадить, попасть в яму. последнее китайское предупреждение, попытка убийства, поставить на счетчик, посул, правда подлинная, правда подноготная, правда сермяжная, правешь, праведчики, правовое государство, правовой нигилизм, предъявить иск, пригвоздить к позорному столбу, признавать ошибки, принципы Маат, принцип Талиона, прогнать сквозь строй. прожженный плут, мошенник, прожигать жизнь, прожигатели жизни, прокрустого ложа, пытошные избы, пятая власть, пятая колонна, пятая точка, пятнашки. Р. Разоблачить кого-то, расквитаться, резиновые квартиры, закон о резиновых квартирах, резонансное дело, родиться с золотой ложкой во рту, рука немезиды, рука руку моет, рыльца в пушку. С. Сарафанное радио. Святая ложь. Семь шкур спустить. Серые зарплаты. Симметричные меры. Слава Герострата. Слово «не воробей» вылетит не поймаешь. С легким сердцем. Слуги Фемиды. с м а т в сердце. Смертная казнь. Совершить наезд. Совет посредников. Соломонова решение. ставить с очей на очи, ставить клеймо. 101-й километр. Стоит как вкопанный. Страстная пятница. Страшный суд. Психостасия. Суд линча. Суд капитанов. Суд фемиды. Суд чести. Судебные документы. Судебные приставы. Сунуть под хвост. Сутяжник. Сыграть в ящик. Сыновья лейтенанта Шмидта. Т. Так тому и быть. Ташхир. Леон, телесные наказания, теневая экономика, теневой бизнес, товарищеский суд. У. Убийство, уважаемый суд, удвоенные согласные, учиться на ошибках. Ф. ФИО, фиктивная регистрация, Филиппово заговение, финансовая пирамида. Х. Хапензегивязан, хлопковое дело. Хотели, как лучше получилось, как всегда. Хоронить концы. Хорошее дело браком не назовут. Хулиган. Хулиганство. Центезимация. Че. Черный кодекс. Час от часу не легче. Черные археологи. Черные зарплаты. Черные копатели. Черные следопыты. Черные юристы. Черный нал. Черта оседлости. Честное слово. Чистая правда. читать по глазам чувство стиля. Ш. Шемякин суд. Шибалет. Ю. Юридические канцеляризмы. Я. Ябедник. я б е т н и к Язык законов. Языковой сексизм. Н. Латинская. Нота б е н н